Глава 52 вторая. Лан Ливи. Отступаю от воды и падаю, когда озеро взрывается фонтаном воды. Служанки испуганно закричали. Как раз в этот момент словно солнце засветило ярче. Прикрываю глаза рукой и пытаюсь разглядеть фигуру, выходящую из воды в лучах рассветного солнца. Он... Кто он? Мужская фигура, подобная божеству. У него не по-эльфийски золотисто-бронзовая кожа, ярчайшие золотые глаза, красные волосы, И невероятная улыбка, опуская взгляд ниже. Он абсолютно совершенный мужчина. Слышу испуганный вместе с тем восторженные вздохи служанок. Он полностью вышел из воды и остановился передо мной. Протянул руку. Без малейшего раздумья приняла ее, и он помог мне подняться. Только после этого испуганная смущенно прикрылась своими длинными распущенными волосами. «Кто вы?» — дрожащим голосом спрашиваю я. Незнакомец так близко, он такой высокий и плечи. От его улыбки и взгляда у меня подкашиваются ноги. «Я здесь всего лишь гость. Простите, что прервал ваше уединение. Я сейчас же покину это чудесное место, о, светлейшее!» Мужчина склоняется передо мной в галантном поклоне. Учитывая то, что он без одежды, это смотрится странно, но очень мне нравится. «Вы можете не торопиться. Может быть, вы голодны? Мы можем вас накормить и представить одежду. Как вас зовут?» аршере светлейшая я благодарю вас за доброту и гостеприимство но мне действительно пора моя госпожа ждет меня внутри все стянуло от горького разочарования у него есть госпожа что это значит любимая любовница или просто та кому он служит но он сказал только имя у него нет титула словно не означаю бюроя прядь волос назад ваша госпожа кто она я принцесса и скоро стану королевой я бы могла взять вас к себе на службу это очень почетно Спасибо, но я не служу светлым, я темный. В самом, что не на есть темном смысле. Отшатнулся от мужчины. Как же так, что тёмному делать в этих светлых землях, да еще в секретном, заветном, и священном месте? К тому же моя госпожа тоже принцесса, а еще темная повелительница. Возможно, лучшая из всех, что когда-либо знали темные земли. Отступаю назад. Душа поселилась горько разочарование. Почему этот темный так самозабенно хвалит мою сестру? И он тоже. Самые прекрасные мужчины почему-то стремятся именно к ней. Она точно их привораживает. «Стража! Позовите стражу! Схватить этого мужчину!» «Да, пускай его схватят. А дальше?» «Возможно, мне удастся открыть ему глаза и направить к свету. Попытаюсь снять приворот. Я чувствую, что в таком восхитительном мужчине есть свет. Его улыбка такая светлая, взгляд ясный и тёплый. Аршерис усмехнулся, тоже начал от меня отходить, только бы не сбежал. Хотя у него не получится далеко уйти на без оружия и еды». «Прощайте, светлая принцесса и будущая королева. Был рад знакомству, но мне действительно нужно спешить». Следующее мгновение произошло и вовсе невероятное. Мужчина обратился в огромного красного крылатого ящера. Словно бы улыбнулся, обнажив клыкастую пасть, а потом взлетел. В моих глазах потемнело, и я провалилась в спасительный обморок. «Ненавижу, Реаль!» «Реаль!» «Какой же дракон красивый!» Восторженно вдыхаю я наблюдая за тем, как парящий в небе ящер закладывает изящные круги, постепенно снижаясь. Сидим вместе с Кайчей на поляне неподалеку от замка. Цветы рассматриваем. Демон тоже смотрит на дракона, но восторг мой, кажется, не разделяет. Смотрит на ящера как-то очень сурово. Аршерис нас заметил и приземлился поблизости. «Я вернулся», — радостно сообщает дракон, подходя к нам с демоном уже в человеческом обличье. «Спасибо, Реаль, этот источник — настоящее чудо. Как заново родился, и, проклятие, кажется, спало. Я смотрел ауру, но не уверен. В этих делах особо не разбираюсь». «А не с чем смотреть?» С улыбкой произношу я. «Результаты снятия уже пару дней как проявились. Ты разве не заметил, пока летел? За эти дни не было на всей территории ни разу грады полевой бури. Заметно потеплело. Да что там? Смотри». Показал рукой на полянку с пробившейся на ней свежей зелёной травкой и мелкими ярко-жёлтыми, белыми и сиреневыми цветочками. И это чудо появилось почти на голом камне, едва припорошённом землёй и пылью. Я уже отдала приказ начинать посадки семян. Будем активно развивать земледелие. Сконцентрируем все силы в ближайшие пару лет на этом направлении, раз уж теперь можем особо никуда не спешить. Туризм подождет. Светлые когда-нибудь повалят сюда толпами с ещё большим интересом и энтузиазмом. «Пока у нас население в сравнении с количеством земель очень мало, так что, думаю, голода избежим». «Да, хорошо, что самый насущный вопрос почти решен. Теперь можно подумать и о других». Аршерис коварно улыбнулся. «Когда объявите дату свадьбы?» «У меня нервно дернулось ухо, да и глаз. Я думаю о свадьбе говорить пока рано». «Не на что праздновать. казни денег нет. Земли все еще в упадке. Продовольствия мало». Может, через годик, когда появятся первые... Сейчас как раз праздник будет более чем кстати. Прервал меня шер. Народ пребывает в напряжении. Свадьба настроит темный лют на хороший лад. Станет знаком начала новой жизни. Деньги не проблема. Ради такого дела я внесу в казну налог за проживание столетиями на этих землях. Там прилично должно было набежать. С обеспечением праздника разнообразной едой тоже решу вопрос самостоятельно. Накормим в этот день всю столицу. Медлить еще не стоит, потому что светлый повелитель, как я разузнала, ступать не собирается. Возле границы стоит войско. По периметру курсируют патрули. Так что... Когда свадьба? Я думаю, недели хватит на подготовку. Через неделю? Я не трус, конечно, но... Что мне сможем то все-таки делать? Разговоры и планы — это одно. Но на самом деле шаг серьезный. И я не уверена, что к нему готова. Я же еще не нагулялась. А тут будет такой статус, что и не разгуляться толком. С другой стороны, Кайчи все равно все время рядом. При нем и не пошалишь особо. Да и не хочется, в принципе. На фоне демона все остальные мужчины меркнут и кажутся не особо интересными. Вообще, чисто внешне мне симпатичные Кайчи, аршерис, кирин. Ну и отборные дроу в охране старейшин. А вот по характеру-то только один мужчина мне нравится. Ладно, хватит о всякой чепухе думать. Демон с драконом ждут моего ответа. «Можно и через неделю, если уложимся во времени», сказала, и как будто в пропасть душа ухнула. Подготовка к свадьбе проходит как во сне. Всем занимаются мужчины, в свою очередь напрягая придворных. Меня освободили от всего и попросили отдыхать и набираться сил, чтобы на свадьбе сиять. Единственный дракон попросил, чтобы я ему написала все свои пожелания по свадебному платью и размеры. Еще придворные... Прибегали иногда поинтересоваться, какие цветы и цвета мне больше нравятся. О всем дворце в эти дни царит веселая суета. Больше всего для этой свадьбы, да и вообще для местных жителей, старается сейчас Аршерис. Мне кажется, он чувствует свою вину за упадок темных земель и за драконов. Источник тоже на него хорошо повлиял. Каждый день дракон тайно пресекает границу, улетая светлые земли. А возвращается всегда под завязку груженой продовольствием, зерном для будущих посадок и всякими разными полезными бытувищами. Ему даже сшили специальную сумку из паруса, которую он таскает в задних лапах. Сумка размером с небольшой дом. На днях вообще умудрился притащить в лапах пару коров, а затем и коз. Бедные животные были в шоке. В следующий раз его мешок был полностью заполнен перепуганной домашней птицей. После птиц мы долго отстирывали этот мешок. Все, что Аршерис привез, он оплатился, Даже не украл. «Шер, можно тебя еще попросить кое-что?» Подхожу я к устало, лежащему прямо в поле возле замка дракона. Он только вернулся вновь из светлых земель. Конечно. Еще что-то нужно к свадьбе? Забыл о чем то Нет. Дело тут вообще не в свадьбе. Я тут подумала, в связи с улучшением погоды можно еще вот что сделать. Столица у нас в Низине. Там река протекает. Мы с Кайтшей несколькими людьми сделали большую запруду. Река и ее вода практически пустые из-за того, что раньше с водой тоже случались разные катаклизмы. Сейчас все хорошо, можно попробовать разводить рыбу. Но рыбы нормальной нет. И. Ткань твоего мешка не пропускает влагу. Сможешь договориться в светлых землях и закупить хорошую речную рыбу для разведения. Воду в мешок набрать и с рыбой сюда доставить. Очень тяжело будет. Я попробую. Отлично. Если получится, таким образом можно будет постепенно во многие пока пустые озера запустить хорошую рыбу. Мне кажется, у тебя не совсем те мысли, чтобы у эту девушке накануне свадьба. Хмыкнула. Про свадьбу стараясь не думать. Мы с Кайчей почти не говорим на эту тему. У меня в душе чувство вины, ведь, по сути, это будет фарс. Как бы там ни было, но то, что происходит на следующий день, меньше всего похоже на фиктивную свадьбу. Столица и дворец украшены, как никогда, ярко и праздничное. На мне настолько красивое красное свадебное платье эльфийского пошива, что все, кто меня в нем видит, замирают и не могут оторвать от меня глаз. Соединять нас с демоном узми брака прибыл самый старший и уважаемый старейшин Дроу, Демона увидела в этот день впервые уже только у алтаря. И у меня от его вида сбилось дыхание. Сегодня кайчи совершенно другой. Он в исконной для темных, традиционной черной серебром парадной одежде. Он серьезный, спокойный уверенный. Явно, что ни в чем не сомневается. Взгляд настоящего хищника. При его появлении подданные возликовали и стали опускаться на колени. Алтарь, где проходят церемонии, расположили... Не в помещении, а в очень красивом месте на возвышении среди скал, близ дворца. И посмотреть на церемонии пришла вся столица и жители близлежащих деревень. Кайши встает возле алтаря и берет мою дрожащую руку в свою. Я с утра еще ничего не ела, не выспалась, потому что по традициям спать надо было прошедшие три ночи раздельно. Из котика было неспокойно и совсем не спалось. Ну и нервничаю, конечно. Замуж выхожу впервые за две свои короткие жизни. Взгляд демона изменился, как только он посмотрел мне в глаза. Из отстраненного сразу стал теплым. Кайши ободряюще сжал мою руку. Старейшина монотонно забормотал слова древнего магического соединяющего ритуала почти не слушая его. Одним только взглядом Кайши словно взял меня в плен и не отпускает. Внутри меня все словно сжалось. По коже побежали мурашки. Замерла, прислушиваясь к собственным ощущениям. Это же. Связь со стеной, что возвел Кайдши. Кто-то нанес по ней магический удар. Уже не в первый с тех пор, как мы вернулись с тёмной земли из светлого дворца. Но в этот раз новое нападение совпало с моментом свадьбы. Ноги едва не подкосились, когда по связи пришел сигнал о втором ударе, затем третьем, четвёртом. Удары идут один за другим, и я уже потеряла им счет. Со светлой стороны нашу стену отчаянно пытаются взломать. Подняла растерянный взгляд на Кайдши. В его глазах я вижу ожидание. Он словно ждет, что я предприму, и в этом ожидании читается какая-то обреченность. Неужели он думает, что сейчас я сорвусь со свадьбы и помчусь к светлому повелителю? Но ну, так он плохо меня знает. Поздно. Будет теперь терпеть в женах темную властную мегеру и злодейку. Я шанса на спасение ему не даю. Сам виноват, что согласился жениться. «Настало время принести клятвы», — торжественно и громко произносит старейшина. «А? Клятвы? А я никакие не подготовила. Меня как от процесса подготовки к свадьбе отстранили, так я забыл про все». «Клянусь», — произносит первым демон, давая мне возможность подумать, что вообще говорить. «Я вообще не готова давать клятвы, не зная, что могу пообещать и исполнить. Встречаюсь с глазами с -ши. Всегда любить, защищать, быть надежной опорой». Демон замолчал. «Ну что ж, хорошо, кратко, четко, по существу». Старейшины и демоны выжидательно смотрят на меня. Пауза затягивается. Ой, мне ж тоже нужно что-то сказать. Клянусь, у меня пустота в голове. Народ ведь тоже ждет моих публичных клятв, а у меня ступор. Это же фиктивная свадьба, что я могу обещать? Представила на месте демона его кошачью версию сразу стало немного легче. Любить, уважать, быть честной. Ну, и хватит на сегодня клятв.